Добравшись до управления, сразу пошла к шефу. Полиглот, едва и вошла, демонстративно заблокировал двери, отключил систему видеоконтроля и спросил. «И как?» В деле замешаны тонаркские технологии, и ощущается тонаркский след. Сходу сообщила я. Шеф кивнул и уточнил. «Ты как?» Пожав плечами, честно ответила. Устала, но каждая минута того стоила. Пристальный взгляд в глаз мимолетно отразил тревогу. Внезапно поняла, о чем полиглот подумал, и заверила. На это не было времени. И шефу явно стало легче, а я вдруг поняла. Переживал. И вообще наш начальник уже не молод, совсем не молод. «Значит, багор не подвел», — наконец произнес он. И уже спокойнее приказал. «Рассказывай». Я рассказала все от того момента, как меня практически подставили, Да история о том, что старик, который приходил в управление, был убит. идея с подменой нормальных слов аморальными шеф заценил особенно. И, если честно, страшно за него стало. Ни к чему ему такие переживания в его-то возрасте. Тонаркские технологии психологического программирования объяснили бы многое. Спустя долгое молчание произнес полиглот. К примеру, то, почему на допросах даже с применением силы Гилбин молчал. То, что моего бывшего пытались стало откровением, неприятным откровением. Наши внутренние службы до подобного не опускаются, если только не было личной просьбы полиглота. Шеф мой вопросительный взгляд встретил спокойно, так же спокойно ответил. «Если бы не ребёнок, рождённый ребёнок, он бы оттуда не вышел». Жёстко. «Что будем делать?» — внезапно спросил мой начальник. Меня спросил, давая мне выбор, участвовать в этом дальше или отказаться. Я точно знала, если попрошу, задание аннулируют, мне поручат другое. Но также точно знала, что отказываться не буду. «Играем дальше», — улыбнулась я. «И делаем вид, что верим всему до последнего». Полиглот задумчиво покивал, затем произнес. «Ты оставишь Гёлбина в команде?» — подумав, ответила. «Если в деле замешан Танарк, гораздо безопаснее будет сохранить все в тайне. Вы видели Эрсанну, видели, что она делала, но явно ни вы, ни безопасники не определили, как и когда Гилбин мог ее запрограммировать». «Все так», — с сожалением признал шеф. Затем добавил. «И сейчас, получается, мы не знаем, кого из команды он также подверг влиянию. Я могу сказать тебе только одно. Упорство ирвения с которым ребята работают...» «Слегка, но все же кажется мне несколько чрезмерным. Знаешь, внешне ничего особенного, но здесь...» Он ударил кулаком в грудь. «Здесь неспокойно, понимаешь?» «Понимаю. Кадетов из класса учат в первую очередь доверять интуиции. Ни технике, ни идентификаторам, даже не собственным глазам. Интуиции. И учат основательно. На последнем курсе Университета космических сил всех кадетов с верхней планкой показателей... Сажают на ментальную диету, как называют это мастера. Сначала на 5 минут, потом на 10. Затем, постепенно увеличивая до часа, кадетов помещают в комнаты, лишенные света и звуков. Кто-то психологически не выдерживает и сходит с дистанции. Остальные учатся доверять интуиции и противостоять собственным страхам. На выпускном экзамене в мертвой тишине проводишь 10 часов. Сдал отлично, не сдал — повторная переэкзаменовка через час после окончания испытания. «Замена всей команды перед самым вылетом?» — предложила в итоге. Полегло задумчиво, постучал пальцами по столу и внес свое предложение. «Авария?» «Как вариант», — согласилась я. «И будет обоснование медицинского вмешательства», — улыбнулся шеф. Помолчал и добавил. «Сделаю замену на сотрудников разведслужбы». «Их могут не допустить на рейтан», — неуверенно озвучила я, но в то же время вспомнила депмиссию Танарга и уверенно добавила. — Я подготовлю, но никаких женщин. — Да, с ними сложно, — согласился полиглот. Затем резонно подметил. — Но если не будет ни одной женщины, это вызовет вопросы. Вот тут согласиться вынуждена была уже я.